Глава 8. Маркиза Гордеева была не в духе с самого утра. Мы с ней завтракали в каютах, как и распорядился генерал. Но пока она спускалась в трюм с верхней палубы на нижнюю и шла к люку, все свидетели чётко уловили. Анжелика злилась не хуже стаи гарпий. Она ругалась и грозила капитану страшными карами, а теперь пыталась выплеснуть своё раздражение на меня. «Ты что, не можешь даже создать себе защитный фон, чтобы не вдыхать эту вонь? Обязательно было натягивать этот намордник на лицо?» Ворчала она, едва я спустилась в трюм. У меня настроение было отличное. Я предвкушала, сколько всего ценного смогу сделать из гарпий, и пыталась подсчитать прибыль. Выходила приличная сумма. Главное, не растерять ингредиенты во время похода на древний пласт. «Интересно, вы Муре?» Есть камеры хранения, они дорогие. Я хотела ответить маркизе что-нибудь нейтральное и сесть на бочку, чтобы почитать, но хранитель строго прикрикнул на меня: "Не смей спускать ей такое обращение. Отвечай, как подобает представительнице рода Аушевых. Мы тоже не с помойки". Маркиза: "Может, я и не умею делать фон, о котором вы говорите, но у меня прекрасно получается блокировать голосовые связки. Будете грубить?" Продемонстрирую своё мастерство. Пригрозила я. Правда, мне не удалось придать голосу должной решительности. Потому Анжелика не восприняла меня всерьёз и рассмеялась. «Прекрасно! Значит, торчать здесь будет даже весело». «Хочешь подраться, мамочка?» «Я всегда за». Я скривилась, но под маской этого не было видно. «Маркиза, я не понимаю. Вы что, хотите, чтобы я вошла в вашу семью? Зачем вам это?» По моему мнению, дети герцога Горского не должны радоваться намерениям отца жениться и родить новых наследников. «О, милая, очень хочу. Я уверена, что ты решишь все мои проблемы в кратчайшие сроки», заявила Маркиза, закинув ногу на ногу. Она тоже сидела на бочке, но с таким гордым видом, будто на троне. «Каким же образом?» пробормотала я. Я совершенно не чувствовала себя способной хоть как-то помочь такой, как Анжелика Гордеева. «Я уже вижу, как мой бестолковый братец пытается решить возникшую в лице тебя проблему». Мечтательно улыбаясь потолку, проворковала Маркиза. «У него хватит ума только на два варианта. Либо он попытается тебя убить, либо соблазнить. А так как он совершенно никчемный тупица, у него ничего не получится, и в любом случае его поймают и накажут. Возможно, отец даже лишит его титула и наследства. Остаюсь только я». «Мне надо будет всего лишь немного подождать». «А те трое детей, которых я должна буду родить ему по договору?» «Девочка моя! Отец бесплоден!» Я позаботилась об этом, едва начала немного разбираться в этой жизни. «Ты навредила здоровью родного отца?» От возмущения я даже перешла на неформальное обращение. «Эх, какая женщина! Она мне нравится!» Восхищенно прокурлыкал мой предок. Как жаль, что мы с ней родились в разные эпохи. Но нет, я, наоборот, ему помогла. Разве эти младенцы кому-то прибавляют здоровье? Сначала они постоянно орут, потом подрастают и треплют нервы. Мне всего-навсего нужно было подсунуть отцу специальный курс лекарств, убивающих живчиков престарелого любителя делить наследство. И теперь я могу спать спокойно. Но ведь он попытается вылечиться, когда узнает об этом. Возразила я. Верно, и этим загонит себя в могилу. Я же говорю, лекарства были необычные, а специальные, чтобы наверняка. Ухмыльнулась любящая дочурка герцога. Я покачала головой. Впрочем, как же хорошо, что существует книга жизни, и я её найду, сказала я с чувством. Это даст мне возможность никогда больше не иметь дела ни с кем из вашей семейки». Маркиза снова заливисто рассмеялась. «Мне нравятся такие наивные дурочки. Вы так искренне верите в сказки и мечтаете». На это я уже не стала отвечать, хотя хранитель пытался продолжить нашу перепалку. «Скажи ей, что она сама самовлюблённая дура, и что когда ты найдёшь книгу, то полностью вылечишь лику. От заносчивости». Велел он но я раскрыла справочник и погрузилась в чтение, больше не обращая внимания ни на неё, ни на него. Вскоре анжелик распрощалась с надеждой как-то меня задеть и спровоцировать на ссору, и угрюмо уставилась в пол. А ещё через некоторое время люк открылся, и к нам спустились её телохранители. «Что случилось? Вы почему здесь?» набросилась на новых жертв маркиза, ловко соскочив с бочки. генерал приказал Охранять вас здесь. Твари могут проломить борт, если вас учуют. Я отложила рецептурный справочник в сторону. «Если они пробьют стену трюма, то корабль пойдёт ко дну, тупица!» Процедила Анжелика. В этом я с ней была согласна. Борт в трюме гарпии не пробьют. Его всегда очень хорошо защищают, ведь он находится под водой. Но почему генерал на самом деле отправил к нам двух сильных бойцов? «Мне это тоже было интересно узнать». «Защищает самое ценное». Словно подслушав мои мысли, пробормотал хранитель. «Идите обратно!» — скомандовала маркиза. Но громилы дружно замотали головами. «В бою приказы генерала не обсуждаются. Ему лучше знать, где наше место». И тут корабль тряхнула. Анжелик раздраженно зарычала и резко вытянула руки в стороны, В них появились два боевых топора. Я тоже спрыгнула с бочки. Гарпии всё же прилетели. Сначала я услышала оглушительный лязг металла о металл. Затем пронзительные крики к гарпий. Такие высокие и резкие, что у меня заложило уши. Корабль сильно затрясло. Я едва удержалась на ногах, как будто его пытаются разорвать на части. Я глубоко вдохнула и прикрыла глаза. Разгоняла магию, готовясь защищаться, если потребуется. Страха не было совсем. Целители вообще-то очень грозная сила, хоть и не боевики. Мы способны останавливать сердца и перекрывать дыхание, лишать сознания и вызывать паралич. Однако не имеем права пользоваться подобными умениями для нанесения ущерба здоровью живым существам. Единственное исключение — самозащита при смертельных угрозах. Хранитель слетел с моего плеча. «Держись хорошенько за бочки, а я слетаю посмотреть, что там происходит!» — крикнул он, и его голос едва был слышен сквозь стоны корабля и рёв гарпий. Сверху раздался глухой удар, будто упало что-то тяжёлое. Или кто-то. Пол задрожал, и это было уже не просто покачивание корабля, а настоящая отрязка. Казалось, что потолок всё вот-вот рухнет. «Они пробиваются на палубу!» — крикнула Анжелика. Её голос звучал напряжённо, но с примесью возбуждения, которое заставило меня напрячься. Эта сумасшедшая получает удовольствие от всего этого. Её телохранители, огромные, как медведи, излучали напряжение и максимальную концентрацию. Они были готовы вступить в бой в любой момент. Внезапно ба И в трюме погас свет. К потолку взлетели сразу три светляка, но полумрак всё равно казался зловещим. Я даже оглянулась, потому что мне почудился шорох в углу, за спиной. Потом тук-тук-тук. Кто-то начал яростно колотить в люк. Гарпии. Сильный удар пришёлся прямо в металлическую крышку. Металл заскрипел. Они прорываются. Я сделала шаг к лестнице, напряжённо вглядываясь в темноту. Даже не знаю, куда мы доплывём с такими повреждениями и потерями сообщил вернувшийся попугай сварливо и уселся на моё плечо. «Но мы побеждаем?» «Побеждаем же, да?» — прошептала я с надеждой. «Ну, как сказать?» — протянул Никита. «Корабль прилично потрёпан, много раненых. Возможно, кого-то потеряли. А так, да, побеждаем. Гарпии улетели». «Ну так с этого и надо было начинать!» Завопила я, позабыв, что дух охранителя, кроме меня, никто не слышит. Но, видимо, хранители моих временных товарищей по трёму тоже доложили своим подопечным такую же информацию, потому что те кинулись на палубу вперёд меня. «Вот же мерзость!» — донёсся сверху голос маркизы. «Не смей!» — прогремела следом отповедь генерала. Олеся просила живой экземпляр. Я ускорила шаг. «Ведьма Анжелика хотела добить пойманную для меня гарпию, а значит, надо поспешить взять необходимые мне материал и поскорее заняться ранеными. Целитель на корабле, конечно же, есть и свой. Я видела его вчера на обеде, но я не могу остаться в стороне. Да и от помощи никто в такой момент не откажется». После мрака трюма неожиданное яркое солнце заставило глаза заслезиться, а когда я проморгалась, то рассмотрела на палубе жуткую картину. Даже сквозь перенос слёз сразу увидела, что здесь произошло. Палуба победителя бурь напоминала поле битвы после жестокой сечи. Кровь, перья и разрушения повсюду. Обломки мачт и порванные паруса валялись в с оружием и окровавленными телами. Моряки и недавние выпускники Академии лежали на палубе кто без сознания, кто стонал от боли, кто уже затих навсегда. В центре всего этого хаоса стоял генерал, его лицо было суровым и сосредоточенным. Он отдавал какие-то распоряжения, я не могла разобрать слов из-за звона в ушах. А рядом с ним, вцепившись в сеть, трепыхалась огромная гарпия. Её перья были испачканы кровью, а глаза горели ненавистью и злобой. Она пыталась вырваться, но сеть держала крепко. Однако, как бы ни манили меня материалы, Долг целителя громко требовал заняться оказанием помощи раненым. В конце концов, сначала клятва, а потом уже наука. Я лишь отправила гарпию в глубокий сон, отработанным заклинанием, чтобы не отвлекала, и поспешила к ближайшему стонущему бойцу. Это был кто-то из матросов. Гарпии прилично потрепали его когтями. Из вспорытой груди и живота хлестала кровь. Нужно было действовать быстро. «Все, кому не нужна срочная помощь, спускайтесь в трюм!» Решительно скомандовала я, перекрикивая стоны и шум моря. «Я погружу всю палубу в стазис, чтобы постепенно оказать помощь всем раненым, иначе кто-то может её не дождаться!» На меня уставилось множество удивлённых глаз, словно я предложила прыгнуть за борт. «Вы уже делали такое, достопочтенная госпожа!» — осторожно спросил корабельный целитель. Мужчина в возрасте, с морщинистым лицом и, несомненно, огромным опытом. Разумеется, я никогда раньше такого не делала. Да я и людей-то раньше толком не лечила. Я же только академию окончила. Но теорию знала отлично, и практический зачёт по стазису сдала лучше всех. Правда, использовала его на мышах, но сомневаться и раздумывать сейчас просто некогда. «Конечно», — решительно заявила я, стараясь придать голосу уверенности. «Главное, не выдать своего страха». «Пошевеливайтесь!» — рявкнул генерал. — Приказы достопочтенной госпожи-целительницы не обсуждаются. Я посмотрела на Андрея с благодарностью. Его вера в меня придала сил. И буквально через пару минут на палубе не осталось никого, кто мог самостоятельно стоять на ногах. Я расправила плечи, встряхнула руками и распростёрла их, словно крылья, погружая раненых в состояние, где нет ни времени, ни страданий. Сейчас всё в моих руках. Лишь бы не накосячить. Стазис получился отличный. Лучше, чем на зачёте, честное слово. Даже чайку, пролетавшую над победителем, бурь накрыла, и теперь она неподвижно висела в воздухе. «Чайка, прости, я тебя потом отпущу». С гордостью оглядела дело рук своих и пошла к люку. С трудом его приоткрыла и крикнула «Можно выходить!». Но ждать никого не стало, Побежала в каюту за аптечкой. «Без своих ценных лекарств мне не обойтись». «Надеюсь, тебе за это заплатят», — проворчал хранитель. «Конечно, заплатят. Тем, что благополучно доставят до Емура». Пробормотала я, взлетая по лестнице, как на крыльях. «Вообще-то Никита не такой чёрствый и корыстный. Просто его беспокоит моё бедственное положение, и он изо всех сил старается его поправить, чтобы я не скатилась в нищету». Подхватив аптечку, я также бегом помчалась обратно, Корабельный целитель уже ждал внизу. Он уважительно протянул мне руку и, поклонившись, сказал. «Имею честь представиться. Мэтр видов Иван видов Для меня большая честь познакомиться со специалистом такого высокого уровня. Готов выполнять все ваши распоряжения, достопочтенная госпожа Олеся». Я смутилась от неожиданного признания моего мастерства и с трудом нашла в себе силы не броситься рассказывать мэтру что на самом деле я пока полный дилетант. Мне просто повезло родиться любознательной. И я рада с вами познакомиться. Приступим. Вы начинаете справа, а я пойду слева. Предложила как можно увереннее. Но мэтр поморщился и, пожав плечами, неохотно признался. Я никогда не работал с пациентами в стазисе. В моё время его не использовали и даже не преподавали. о о «Ну, тогда давайте начнём вместе. Я вас сейчас научу». Ободряюще похлопав коллегу по руке, ответила я и направилась к тому самому матросу, которого осматривала первым. Я присела и раскрыла аптечку, демонстрируя свои сокровища. «Ничего себе!» — восхитился мэтр. «Сколько у вас всего, чего я не знаю?» «Похоже, пора на покой», — устарел я просто на курсы повышения квалификации пойти. Пробромотала я, погрузившись в сканирование внутренних повреждений раненого. А они были серьёзными. Когти добрались до селезёнки, поджелудочной железы и переломили ребра. Хорошо, что у меня с собой огромный запас зелий, убивающих инфекцию, капель, сращивающих сосуды и ткани, и, главное, то самое лекарство, ускоряющих регенерацию, повышающее жизненную силу и сопротивляемость организма, которым я снимала приступ у генерала. Я постепенно снимала стазис с крошечных участков ранений, словно открывала картину на испачканном грязью холсте, и одновременно обрабатывала нужными препаратами. Вскоре мэтр освоил мою методику, и дело пошло веселее. Все простые ранения он обрабатывал и лечил сам, а те, что требовали моих особых навыков, оставлял мне. У нас получился отличный тандем. И время летело совершенно незаметно. «Олеся, тебе нужно поесть». Отвлёк меня от работы голос генерала, раздавшийся над головой. Я как раз заканчивала сращивать большую берцовую кость одного из молодых боевиков. Получилось отменно. Каменная конструкция, а не кость. Ни за что впредь не сломается. Я поднялась и с удивлением увидела, что оставшиеся невредимыми члены команды победителя «Бурь» Уже почти починили корабль и даже отмыли палубу от крови, так что она снова блестела на солнце. «А как они так частично сняли стазис?» — спросила я, не скрывая недоумения, оглядываясь по сторонам. И чайка больше не висела над нами. Я снял. Оставил только на ваших с пациентах. Хотелось спросить, а так можно было? Я тоже хочу так уметь но вместо этого я лишь уважительно посмотрела на Андрея. Нужно обладать недюжиной магической силой, знаниями и опытом, чтобы так филигранно снять чужой стазис. Я вот даже свой могла снимать либо сразу весь, либо постепенно, но небольшими участками. А вот так, словно вырезая всё лишнее и оставляя только нужное, нет. Такое мне не по силам. Буду учиться. Значит, можно считать, что всё обошлось? «Победитель продолжит свой путь до Емура, как и планировалось?» — спросила я, пока боясь радоваться в полную силу. «Именно так. Но только если ты сейчас оторвёшься от работы и поешь», — строго сказал оболенский нахмурив брови. Я благодарно улыбнулась ему, и мой желудок тут же заурчал, словно добавляя аргументов к словам генерала. «Да, я давно ничего не ела. А сил потратила массу. Пять минут». Пообещала я. Сейчас закончу и приду в столовую. Я опустилась на палубу и вернулась к ноге боевика. Оставалось только зашить рану и убрать следы швов с кожи, чтобы не осталось даже намёка. Парень будет как новенький и вскоре забудет этот бой как страшный сон. Кто же знал, что потом мне будут предъявлять претензии за то, что я не оставила шрамов, чтобы хвастаться боевыми отметинами перед друзьями. Вот же мужчины. Странные они всё же особи. Но главное, что в том бою мы потеряли всего троих. И то одного боевика утащили гарпии в самом начале боя. Один матрос упал в воду, и его унесло течением, а ещё один, к сожалению, умер до того, как я подняла сестрюма. Я осталась довольна своей работой. Я сделала всё, что могла. И самое главное, из опасной заварушки с гарпиями я вынесла ценный приз. И это не только спящая в сети свирепая тварь. Это восхищение в глазах Андрея Аболенского, который, похоже, теперь смотрел на меня по-другому. А ещё капелька уважения в глазах Анжелики, которая раньше оценивала меня лишь как пустое место. Почему-то я была уверена, что теперь Маркиза не посмеет называть меня наивной дурочкой».